198. -ое. Матерь Агни-йоги Учение указывает, что надо сурово знать друзей и не умиляться масками. Как же приобрести это знание? Только опытом. Опыт познавания человека труден и горек. Не от врагов, но от друзей приходится получать огорчение и горько расплачиваться за неумение правильно разобраться в человеке. Если просмотрите внимательно свою жизнь, то увидите, сколько трудностей и неприятных последствий имело место именно вследствие необоснованной доверчивости или непонимания характера друга. Сказано было, не врагов опасайтесь, но друзей.